Глава восемь. Выгодные предложения. Освальд взмахнул мачете и одним ударом срубил ветку. Видишь, это гораздо лучше макуахуатля. Передал он медный мачете Татотлу. Его я продаю по стоимости одного раба. Это же дорого. Я за такие деньги могу купить двадцать макуахуатлей. Возмутился т а т о т л разглядывая мачете. Эта штука хороша, но не настолько. Ладно, тогда еще одна вещь. Ос сунул руку в ящик на телеге и извлек из него медную дубинку. Дубина для взятия пленных. Дубина была цельно металлической, медной, с удобной рукоятью из американского ореха и шарообразным навершием, удобным для раскалывания черепов и прочего костоломства. Вот это другое дело. Обрадовано выхватил из рук Оса дубинку т а т о т а л Вот за это не жалко отдать одного раба. т а т о т а л огляделся в поисках точки приложения для дубинки. Выборпал на старый саманный сарайчик, который он использовал для хранения дров. Замахнувшись, т а т о т а л ударил дубиной по стене. Ударил, что есть силы. Дубина без проблем пробила тонкую стену из необожженной глины и провалилась в н у т р ь Ха-ха! С позитивным удивлением воскликнул т а т о т а л Беру, отдаю взамен дубинки Ирипана. Он крепкий, работать умеет. Из какого племени он? По нашему говорит? Сразу уточнил Ос. Было бы глупо получить человека, который не разговаривает на Науатле. Как рабыня й о х о Казалось бы, нерационально платить за рабыню, не говоря щ у ю на науатле целых двадцать четыре плаща. Нерационально, если бы не ее выдающаяся красота. п о трезвой оценки Освальда Йохо имела бы успех и в современной ему Мексике, так как являлась объективно красивой. И дело не в каком-то необычном цвете глаз и волос. Нет. У нее были черные волосы и карие глаза, как и у подавляющего большинства местных. Но вот черты ее лица и фигура вызывали желание у большей части окружающих мужчин. т а т о т а л знал об этом, поэтому следил за своей рабыней предельно внимательно. Конечно, говорит, заверил Освальда т а т о т а л а сам он из Харакуаро. Примечание один. Проблем с ним не будет. На всякий случай спросил Ос. Не будет, заверил его Татотл, ожесточенно разрушающий стену. Можешь сейчас забирать. Ирипан. Из пристройки к дому вышел сонный мужик. Ос видел его ранее. Внешность типично мезоамериканская: смуглая кожа, широкие скулы, маленький крючковатый нос. Черные волосы, карие глаза, близко посаженные друг к другу. Конституция тела поджарая. Видно, что он не чужд физической работе. Руки в застарелых мозолях и мелких шрамах. Взгляд демонстративно смиренный, но Ос видел, что этот человек еще не сломлен. Да и не должен был, если сведения о местном рабстве в е р н ы Звали господин. спросил Ирипан, поклонившись Татотлу. С этого дня я тебе больше не господин, сказал на этот а т о т л Будешь теперь рабом Оса. Я продал тебя. Ирипан посмотрел на Оса, затем повернул голову к Татотлу. Хорошо, кивнул он. Вот и отлично. Татотл в очередной раз смахнул дубинкой и обрушил стену сарайчика. У меня много дел, Ос. Если больше не о чем говорить, идем, Ирипан. Позвал о з своего раба. Слушаюсь, господин. Поклонился Ирипан. Заведя раба на задний двор, о з усадил его на деревянный стул у стены, а сам сел на стул, принесенный из дома. Слушай меня, Ирипан. Оз, чтобы не терять время зря, взялся за вытачивание еще одних с ч е т ч и к для рукояти будущего медного ножа. Первый нож Оз продал татотлу за триста какао бобов, что довольно неплохая сделка, учитывая то, что на изготовление ножа он не затратил практически ничего, кроме усилий и времени. Отныне о б р а щ а й с я ко мне исключительно... А, Оз задумался. г о с п о д и н о м или п о в е л и т е л е м он быть не хотел. В душе что-то сильно противилось таким обращениям, а когда настало время придумать альтернативу неполиткорректному для души выражению, Ос застопорился. Обращайся ко мне не иначе как Ос или Шеф, решил Освальд. Понял меня? Нельзя господину так обращаться. Ирипан замотал головой. Это приказ. настоял Ос и к тебе я буду обращаться исключительно Ирипан или помощник Ос решил начать с малого с ликвидации унизительных названий казалось бы какой смысл но избавление от рабского ярма начинается с привития самоуважения не может человек называемый рабом и называющий кого-то повелителем или господином уважать себя понял меня с нажимом спросил Ос, как ты должен ко мне обращаться. Ос или шеф? с неохотой ответил и р и п а н Вот и отлично, кивнул Ос. Сегодня работать не будем, а завтрашнего дня будешь помогать мне строить телегу. Пять дней спустя. Ее зовут Сула. Она хорошо плетет корзины, хорошо готовит, в еде неприхотлива. Пусть старовато, но все еще годится для удовольствий. Презентовал Куачуах рабыню, которую отдавал за три леги. Ос в это время боролся с желанием съездить Куачуаху по морде. Его успокаивала мысль, что со временем он будет выкупать все больше и больше рабов, давая им приемлемую жизнь, а в конце концов институт рабства изживет себя. на фоне возросшей эффективности труда свободных людей, новых людей. Янкуек-тлака, пробормотал Ос. Новые люди. А чего говоришь? Прервал свою восхвалительную речь Куачуах. Беру, говорю, сказал Ос. Сула, идем за мной. Куачуах дал знак остальным рабам, чтобы они увозили телегу во двор. Рабыня п о п л е л а с ь за Осом, который пошел обратно домой. Вопреки словам Куачуаха о старости Сулы, по меркам современного Осу мира это было существенное преувеличение. Девушки было около двадцати семи лет, что в этих краях считается уже далеко не брачным возрастом. Детей у Сулы нет, хотя она в рабстве с пяти лет. Сирота, родных нет. п е р с п е к т и в н а будущее тоже. Внешность не особо выдающаяся, лицо обычное, глаза без душевного огонька, грудь среднего размера. Талия тоже не обладает особыми характеристиками. Хотя он был уверен, что при наличии косметики 21 века она выглядела бы гораздо привлекательнее. Символ 21 века делать все привлекательнее, чем оно есть. Теперь ты будешь жить здесь, сообщил Ос Суле, когда они вошли в дом. Будешь работать совместно с Ирипаном. Сейчас поешь, и мы покажем тебе, как правильно обжигать кирпич. Сула что-то была не особо разговорчива, так как просто кивнула ему. Ладно, вот, бери лепешку и соус. Освальд открыл медную кастрюлю, стоящую на печи, вытащив оттуда одну из лепешек. Он протянул ее Суле. Соус. Ос взял деревянную ложку, открыл другую кастрюлю и зачерпнул оттуда соус из фасоли, кукурузы и красного перца, являющегося фирменным блюдом Оса. Благодарю, господин. Склонила голову Сула. Больше не называй меня господина, потребовал Ос. Ирипан тебе все объяснит во время работы, а пока ешь. После того, как чувствующая себя неловко Сула поела, Ос повел ее на задний двор, где сейчас работал Ирипан. Он как раз сейчас закладывал новую партию кирпичей в печь. Печь для обжига кирпичей представляла собой здоровенный конус из обожженного кирпича, который являлся результатом упорной работы Оса. В горячую зону. Фактически вмещалось восемьдесят шесть кирпичей, но Ос всегда закладывал восемьдесят четыре. Непосредственно под горячей зоной располагалась растопка, где он сжигал древесный уголь, который задавал нужную температуру для полноценного обжига кирпичей. Сверхсложного в обжиге кирпичей ничего нет, просто необходимо внимательно подходить к процессу обжига. следить за количеством топлива и поддерживать огонь непрерывно в течение д е с я т д в е н а д ц а т часов. Но и еще Ос опытным путем установил этапы обжига, на которых следует понижать температуру и повышать. в ы д е л е н ы эти этапы сугубо из ощущений, поэтому гарантированного положительного результата не дают. Все равно имеется брак в среднем. Пять-шесть кирпичей за партию. Ирипана сейчас занимается исключительно обжигом кирпича и пережиганием дерева в древесный уголь. Жаловаться на жизнь ему не зачем. Ос честно платил ему десять какао бобов в неделю, что по сравнению с нулем, который платил ему Татотол, было существенным улучшением положения. Также Ос заключил с ним контракт. Контракт включал в себя обязанности сторон, права, полномочия и форс-мажоры. Во время обучения в полицейской академии о с в о л е й н е в о л е й освоил общий курс юриспруденции, позволяющий ему сейчас разводить эту гражданскоправовую вакханалию. Освальд смел надеяться, что Ирипан войдет в историю как первый человек в м е з о а м е р и к е с которым заключили трудовой контракт, а Ос, соответственно, как первый работодатель, закрепивший контрактом условия труда для сотрудника. Писать текст контракта пришлось на пергаменте на испанском, которого Ирипан, разумеется, не понимал. Но после серии проверок которые произошли с подачи Оса, он понял, что его не обманывают. Сейчас Ирипан чувствовал себя неуверенно, так как в такие условия ему просто не верилось. Работать ему это не мешало. Он предельно внимательно относился к своим обязанностям и с не скрываемым довольством смотрел на результаты труда, которые складывались под навесом неподалеку от печи. Ирипан, это Сула. Представил новую сотрудницу Освальд, подозревая, что они даже могли бы быть з н а к о м ы Я знаю Сулу, подтвердил догадки Оса ирипан. Вот и отлично, улыбнулся Освальд. Расскажи ей ч т о д да о как, объясни суть работы. Пока что вы будете делать ее вдвоем. Я хочу, чтобы она освоила обжиг кирпичей так, чтобы заменить тебя в будущем. Мне нужен будет помощник в кузнице, поэтому не бойся, без работы не останешься. Ирипанки внул Осу и указал Суле на печь. Это печь для обжига кирпичей, начал он ровно теми же словами, какими Освальд объяснял ему. Сам Освальд вернулся в п л а в и л ь н ю Кольд 1911 это хорошо, но не бесконечно. Рано или поздно. Если опасения Оса касательно испанцев подтвердятся, придется часто стрелять, а затем и неизбежно вступать в ближний бой. А в ближнем бою бьют, причем сильно и больно. Так сильно и больно, что можно очнуться прямиком на жертвенном алтаре. Чтобы минимизировать ущерб от у д а р о в тупыми предметами с ограниченной поверхностью, если применять криминологическую классификацию орудий убийства, используемых местными воинами. Необходима индивидуальная защита. Классический кевларовый бронежилет, используемый полицией, гасит передаваемый дубинками и другими тупыми предметами импульс, но абсолютно бесполезен против колющего оружия и ограниченно эффективен против режущего. Да и нет этого бронежилета. Против тупого оружия нужно что-то арматизирующее удар, но в то же время и защищающее от режущих о б с и д и а н о в ы х граней. Ос решился взяться за амбициозный проект. Руды он за эти две недели наплавил изрядно, примерно семь килограмм. Работал с утра до ночи, полностью отдавшись делу. Часть он потратил на кузнечный молот и клещи. Но из оставшегося можно создать что-то новое для Мезоамерики, что-то внушающее страх и трепет. Из источника белой глины на берегу реки Ос набрал достаточно материала для задуманной формы. В мастерской он до самого вечера лепил, срезал и уплотнял. В памяти мелькали средневековые доспехи. Примечание два. которые стали внезапно популярной темой у киноделов. Особенно запомнились доспехи из игры «Престолов», которую Освальд посмотрел за лпом в 2018-м, так и не став смотреть последний сезон. Так вот, там имелись яркие о б р а ч и к и средневековых доспехов, некоторые детали которых прямо врезались в глаза. Помимо абсолютно бесполезных украшений и чеканки, Ос приметил и некоторые инженерные решения для своих доспехов. Задумал он следующее: кираса из двух деталей, на шейная защита, открытый шлем с н а щ е ч к а м и наплечники, наручи, поножи и наголенники, исключительно медные. Под все это снаряжение он предполагал надевать поддоспешник из льна или хлопка. От пуль такая защита совершенно точно не поможет, но от ударов деревяшками и камнями вполне. Может м е т ь и мягкая, но не настолько, чтобы ее можно было легко прокалывать каменными и костяными копьями. В планах также есть еще и медный щит, но это только после доспехов. Меч уже есть, пусть и мачете. Можно сделать дубинку, как у Татотла, чтобы вырубать противников адской болью от переломов костей, а можно заставить их при этом еще и кровью истекать, снабдив дубинку острыми шипами. Следующее утро началось с розжига п л а в и л ь н и и прогорания первой партии угля. Далее была заложена партия руды. Технологию Ос уже более или менее отработал, хоть и до сих пор были непонятные моменты. Наконец он набрал нужное количество металла, чтобы осуществить самое серьезное л и т ь е в своей жизни. Ирипан Сула, помогите мне! Позвал двоих своих рабов Ос, когда настал час л и т ь я в форму д е т а л е й к и р а с ы Освальд видел когда-то видео, где вполне себе простые парни отливали кастеты в разборных силиконовых формах, которые затем разрезались. Разрушение формы после отливки показалось Осу слишком расчительным, т о поэтому свою форму он предварительно обжег в печи, затратив на это последние три дня, так как глина трескалась, ломалась или обжигалась неравномерно. Зато в итоге получалась теоретически д о л г о и г р а ю щ а я форма, в которой можно отлить не одну к е р а с у Так, держите клещи с двух сторон, а я буду регулировать наливание меди. Объяснил характер требуемых действий своим помощникам Ос. Он собрал две части формы, связал их как можно более туго с помощью веревок. И особыми тяжелыми клещами извлек из горна тигель с раскаленной медью. Готовы? Поехали! Дал команду Ос. Тигель был перехвачен вторыми клещами для двух человек, а Ос взялся за медную палку, которой подцепил тигель в специальной выемке. Горлышко тигля опустилось к отверстию ф о р м е и металл начал вытекать внутрь. Ос напряженно наблюдал за процессом, следя за тем, чтобы металл не вытекал слишком быстро. По бокам формы имелись отверстия для стравливания избыточного давления, так как Ос хотел избежать расплескивания раскаленной меди у горлышка, когда воздух внутри будет перегреваться и неизбежно расширяться. Все шло благополучно. Никаких пузырьков воздуха не поднималось, так как форма была абсолютно сухая. Через две минуты все было кончено. Так, Та удовлетворенно произнес Ос. Теперь нужно выждать полчаса и можно переворачивать. Выждав положенное время, которое проболтал с помощниками об их прошлой жизни, Ос развязал веревки и открыл форму. В лицо пахнуло жаром. Но зато глазам открылась столь желанная деталь, имеющая некоторые шероховатости. Шероховатости можно зашлифовать, поэтому он был рад результату. На внешней стороне нагрудника к и р а с ы Ос сделал ребра жесткости, что теоретически должно обеспечить возрастание жесткости и прочности. Всяким орнаментом он не заботился. Хотя для будущих версий уже начал кое-что выдумывать. Нагрудник, как и задумывал Ос, вышел толщиной около трех миллиметров, а размеры его выходили сорок на шестьдесят сантиметров плюс-минус. Это значит, что часть уязвимой тушки будет открыта, о чем Ос еще подумает позднее. Тыловую часть к и р а с ы отлили таким же образом. Помощники работали слаженно, примерно представляли, что от них требуется, поэтому никаких туплений и неправильных движений с их стороны не было. Отлично, похвалил их Ос, ставя форму с тыловой частью кирасы рядом с нагрудником. Занимайтесь древесным углем. Зачем мы это делаем? – спросила Сула. Увидишь вечером, пообещал Ос. Я как раз тогда буду проводить проверку полученного изделия. Оставшиеся до вечера часы он посвятил шлифовке изделия и проковке маленьким медным молоточком. До зеркального блеска довести не удалось, но блестеть к е р а с а начала. Зато проковкой получилось ощутимо увеличить прочность, так как гнуться к е р а с а п е р е с т а л а Для шлифовки он использовал три камня разной степени зернистости. Названия этих минералов он не знал, но это и не имело значения, так как вообще никак не влияет на результат. Усилительные полосы выпирали из нагрудника примерно на пол сантиметра каждая, но было их не так чтобы много, всего двадцать. Ос припомнил максимилиановский доспех, производители которого гнули сталь так, что сплошного ровного металла на этом доспехе вообще не встретишь. Но Ос решил не злоупотреблять этим делом, ибо чем выше сложность фигуры, тем больше шанс на то, что образуется газовый кармашек, который так и отольется в виде каверны. Вечером после ужина, который Ос назначил проводить примерно в семь часов, они вышли на задний двор. Это защита тела от ударов и каменных дротиков. объяснил Ос через голову, надевая на себя кирасу, которую уже оборудовал ремнями и перевязями. Ввиду неудачного расположения креплений ему пришлось перетянуть кирасу двумя кожаными ремнями крест на крест, чтобы не болталась. Получилось неудобно, приходилось надевать ее через голову, ну или развязывать ремни. Ирипан подошел. и невежливо постучал пальцами по кирассе. Выглядит надежно, оценил он. Вот только бить будут по голове. Завтра будем отливать шлем, ответил на это Освальд. Еще будет щит, наплечники, н а р у ч и все будет. Сула, как твои дела? Хорошо. Коротко ответила сотрудница. Как только нас станет больше, будет отлично, пообещал Ос. Вы ведь понимаете, что Работаете не на меня, а на кого? с удивлением спросила Сула. На с к о р б х а Рассмеялся Освальд, а затем посерьезнел. На будущее вы работаете. Скоро все изменится, абсолютно все. То, что было неважно, станет в а ж н о а то, что было важно, станет ничем. Многие умрут, так как придут испанцы, которым всегда будет мало золота. Золото? Зачем оно этим хиспальцам? Удивился Ирипан и сковерка в под свой лад незнакомое слово. У них на родине его ценят, ответил Ос. У них оно значит тоже, что какао бобы у нас. Это их деньги, и ради денег они способны на все. Откуда ты это знаешь? спросила Сула. Я видел таких как они. Освальд вручил Ирипану деревянную колотушку. Ударь меня по груди. Ирипан неуверенно посмотрел на Освальда, затем еще более неуверенно на колотушку. Я не буду этого делать. Покачал он головой в итоге. Почему? Теперь удивляться пришлось Осу. По устою после нападения на хозяина меня ждет смерть, ответил Ирипан. Ты чокнулся. возмущенно вопросил Освальд. Я тебя уголь пережигать научил только для того, чтобы потом убить? Ирипан пожал плечами. Лучше наказание за неповиновение, чем смерть. В глазах раба была решимость. Эх. После паузы вздохнул Ос. А если я ударю тебя по к и р а с с е это будет как-то к а р а т ь с я у с т о я м и Ирипан пожал плечами. Сула? повернул Оз голову. Ты можешь сказать, что делал это для проверки своего изделия? ответила сотрудница. А что мешает Ирипану сказать о том, что это я его попросил? Чисто для проформы, спросил Оз, догадываясь о причинах. Слово раба против слова господина, вздохнула Сула. Понятно, кивнул Оз, начав снимать кирасу. Завтра пойду к Татотлу, там проверю. Идемте, время спать. Сон по графику, как и побудка, стандартизированные приемы пищи в строго определенное время, нормированный трудовой график с одним выходным. Это неплохо повышает производительность труда. Вообще, о с ощущал себя как директор филиала какой-нибудь транснациональной компании Гринго. где все сотрудники держатся за свои рабочие места и готовы на многое ради сохранения своего статуса, тоже своего рода р а б о в л а д е л ь ч е с т в о только вот обычные гринго держатся за свое рабство и боятся потерять его больше смерти. Основательно выспавшись и плотно позавтракав, Ос поручил Ирипану с у л о й пережигать дерево в уголь, а сам пошел к Тототлу. Облачившись в кирасу, доброго дня тебе, т а т о т а л приветствовал его Ос. И тебе доброго дня, Ос. т а т о т а л с утра пораньше резвился на заднем дворе своего дома, избивая чучело из веток и листвы своей новой дубинкой. А что это на тебе, новый товар? Освальд подошел к чучелу и посмотрел результаты. Как тебе дубинка? Чучело было и з м о ч а л е н о Видно, что молодой воин занялся. Отличная штука, улыбнулся т а т о т а л Только тяжеловато. Так что за товар? Какая-то жилетка из желтого камня? Это называется кираса, ответил Освальд, постучав кулаком по груди, вызвав характерный глухой звук. Защищает от камня дерево, но не другой меди. Хочу испытать. Как будем испытывать? Заинтересовался Татотал моей дубинкой? Нет, бокачал головой Освальд. Я же сказал, против другой меди работает плохо. Будем испытывать деревом и камнем. На, держи дубинку. Ос протянул ему деревянную дубинку. Сейчас Татотал изготовился для удара. Резкий взмах и удар. Он пришелся в область грудины. Ос почти ничего не ощутил, только сильный толчок. Опустив взгляд, он не обнаружил даже вмятинки. Технология работает. Ох, выдохнул Татотал. Давай камень. У меня есть топор дома. Неси, разрешил Освальд. Татотал лично, забыв о наличии рабов, сбегал за топором. Только аккуратнее бей, предупредил его Ос. Мне ее еще носить. Татотал кивнул и внезапно ударил. Громкий звон металла, лезвие топора пошло вниз, так как удар вышел неудачным. Ох! т а т о т а л посмотрел на топор, затем на место удара. Я же хорошо ударил. На к и р а с е возникла небольшая вмятина, которую ос однозначно может устранить одним только молотком. Он прикинул, что если бы такой удар пришелся по незащищенному животу, ему бы выпустило кишки. Больше так не делай, потребовал он у т а т о т л а Такую же к и р а с у продаю по цене двух рабов. Скажи своим друзьям среди воинов, что если притащат мне двоих послушных рабов, получат такую же к и р а с у Ос, как другу с д е л а й скидку, взмолился т а т о т л Мне о очень нужна эта штука. Нет, покачал головой Ос. Ну пожалуйста. т а т о т а л пощупал к и р а с у будто любимую, с которой скоро придется расстаться навсегда. Скоро пойдем на войну цветов с т е н а с ч е т л а н о м Когда? Насторожился Ос. Через две недели. т а т о т а л почувствовал, что сумел заинтересовать Оса. Ты ведь тоже пойдешь? Две недели это десять дней. Можно не успеть доделать весь комплект. А что, не обязательно? Удивленно спросил Ос. Ну, ты можешь заплатить городу и не идти, ответил т а т о т а л Но это ведь большая честь и возможность захватить жертвенных пленных. Ос про тонкости цветочных вой не знал, полагая, что этот кровавый ритуал имел принудительную форму. Могу продать тебе Кирасу в долг за одного раба, но второго ты обменяешь на захваченных пленных, решил Ос. А если после войны ты сможешь уговорить пятерых воинов купить себе кирасы, то шлем бесплатно. А что такое шлем? Не понял т а т о т а л Тоже что и кираса, но для головы, объяснил Ос. о х о т а т о т а л видимо, представил себе шлем. Пятерых? Да, кивнул Ос. Если приведешь пятерых покупателей кирас, получишь шлем бесплатно. А сколько стоит шлем? Уточнил т а т о т а л Восемь плащей, назвал цену Ос. Если заплатишь сразу, можешь ждать готовый через три-четыре дня. Восемь плащей я найду, посчитал у себя в голове т а т о т а л И раба одного отдам, когда я получу к и р а с у Завтра после завтра, прикинул Ос. Сегодня к вечеру у тебя будет восемь плащей, пообещал т а т о т а л А есть что-то еще, чтобы если я привел пятерых покупателей к и р а с получить за место шлема. Так, Оз задумался. Щит, а? т а т о т л пытался представить в голове щит из меди. Внезапно в глазах его загорелся огонек. Будет тебе пять покупателей. Оз ушел со двора Тототла довольным. Впереди много работы, много хлопот, но денег для своих целей у него теперь будет много. Примечание. Первое. Харакуаро, город возле озера Падскуаро, примечателен тем, что в тех краях обитало племя п у р и п е ч а Но конкретно в местности Харакуаро обитали люди, говорящие на Науатле. Второе. Про средневековые доспехи. Практически все средневековье латных доспехов как таковых не существовало. Поскольку они разработка эпохи Ренессанса, когда металлургия наконец-то начала развиваться и позволила выдавать большое количество качественной стали. В средневековье же с а м о й п о п у л я р н о й броней была кольчуга, то есть древне-римская лорика хамата без особых изменений. В моем произведении меч есть кое-какая информация про панцирь или кольчатый доспех. что является дальнейшим развитием кольчуги, но и он появляется не в средневековье. Знаете, дорогие мои читатели, в средневековье практически ничего не изобретали, из особо ценных для человечества — самогонный аппарат. И то, это были арабы. Допечатный да, станок. Остальное было, не сказать, чтобы революционным, скорее развитием имеющегося. Конец восьмой главы.